Глава девятая. Мариарти, внезапно оставшийся за столиком наедине с Марго, казалось, застеснялся еще больше. Ну, ну, подбодрила она его после недолгого умолчания. «Знаете, я очень хотел поговорить с вами о вашей работе». Мариарти умолк. «Правда? Впервые кто-то проявлял любопытство к исследованию Марго. Честно говоря, интерес у меня побочный». Все стенды первобытной медицины укомплектованы, кроме последнего. У нас потрясающая коллекция растений, используемых шаманами и артефактов из Камеруна. Мы хотим их выставить на последнем стенде, но они плохо задокументированы. Если хотите, взглянуть с удовольствием, — сказала Марго. Отлично. Когда? Может быть, сейчас? У меня есть немного времени. Выйдя из переполненного кафетерия, они пошли по длинному подвальному коридору, вдоль которого тянулись урчащие трубы правого отопления и запертые двери. Табличка на одной из дверей гласила «Кости динозавров. Верхний юрский период. Большинство ископаемых коллекций хранилось в подвале. С тех пор, как слышала Марго, потолки на верхних этажах провалились под тяжестью окаменевших костей. «Эта коллекция находится в одном из хранилищ на шестом этаже», извиняющимся тоном сказал Мариарти, когда они вошли в служебный лифт, Надеюсь, я смогу ее найти. Знаете, там столько складских помещений. Слышали еще что-нибудь о Чарли Прайне?» Негромко спросила Марго. «Почти ничего. Очевидно, он не является подозреваемым, но, судя по всему, мы еще долго не увидим его здесь. Перед обедом доктор Катберт сказал мне, что он сильно травмирован. Мариарти покачал головой. Какой ужас!» На пятом этаже Мариарти и Марго, пройдя по широкому коридору, свернули на металлическую лестницу и стали подниматься. Узкие, путанные коридоры этой части здания были расположены прямо под длинной наклонной крышей музея. По обе стороны тянулись ряды высоких металлических дверей, за которыми находились герметически закрытые хранилища скоропортящихся антропологических коллекций. Некогда, чтобы уничтожать паразитов и бактерии, Туда периодически накачивали ядовитый цианистый газ, теперь сохранность артефактов обеспечивалась более тонкими методами. По пути Марго и Мариарте проходили мимо приставленных к стенам экспонатов резного боевого каноэ, нескольких тотемных столбов, ряда расщепленных барабанов из бревен. При миллионе квадратных футов складской помощи в музее использовали каждый квадратный дюйм, включая лестницы, коридоры и кабинеты младших сотрудников. Из 50 миллионов артефактов и образцов выставлялось лишь около 5%. Остальное было доступно только исследователям и ученым. Нью-Йоркский музей естественной истории представляет собой не одно, а несколько больших зданий, соединенных за многие годы в одну хаотическую структуру. Когда Марго и Мариарти перешли из одного здания в другое, потолки стали выше, узкий проход превратился в разветвленный коридор — Тусклый свет, сочившийся из ряда грязных окон на крыше, освещал полки с гипсовыми слепками туземных лиц. «Господи, да чего огромный музей!» — сказала Марго, внезапно ощутив холодный страх, довольная уже тем, что находится семью этажами выше темных подвалов, где мальчики нашли смерть. «Самый большой в мире!» — ответил Мариарти, отпирая дверь с трафаретной надписью «Центр Африка Д-2». Он включил 25-ваттную лампочку, голую, без абажура. Марго увидела комнатушку, заполненную масками, шаманскими трещотками, раскрашенными черепами и длинными палками с резными гримасничающими головами наверху. Вдоль одной стены тянулись деревянные шкафы. Мариарти указал на них подбородком. растения там. Все остальное — шаманские принадлежности. Коллекция замечательная, но Истман, человек, который собирал ее в Камеруне, был не самым внимательным антропологом, когда дело касалось документации. «Невероятно!» — сказала Марго. «Я представить не могла...» «Послушайте, — перебил Мариарти, — когда мы начали эти исследования, то чего только не обнаружили, вы даже не поверите. Лишь в этой части здания около ста антропологических хранилищ, и, клянусь, некоторые не открывались как минимум лет сорок». Мариарти стал более оживленным и уверенным, Марго решила, что если он снимет твидовый пиджак, сбросит несколько фунтов веса и сменит роговые очки на контактные линзы, то станет почти привлекательным. Мариарти продолжал. «Только на прошлой неделе мы обнаружили один из всего двух образцов юкагирской пиктографической письменности в соседней комнате. Как только будет время, напишу заметку в Аш". Марго улыбнулась. Парень был так взволнован, словно говорил о находке неизвестной шекспировской пьесы — Она была уверена, что этой заметкой заинтересуется всего десяток читателей американского антропологического журнала, но воодушевление Мариарти выглядело забавно. «Словом», — сказал он, возвращая на место пальцем сползающие очки, «мне нужна помощь, чтобы разобраться с этой камерунской коллекцией и составить текст для стенда». «Что от меня требуется?» — спросила Марго. Забыв на время об очередной главе диссертации, воодушевление было заразительным. — Ничего особенного, — ответил Мариарти. Я уже набросал черновой текст и достал какой-то документ из портфеля. — Видите, — сказал он, водя пальцем по верхнему листу, — здесь изложено, что в идеале мы хотим написать на этом стенде. Это общий набросок. От вас требуется только дополнить его, втиснуть несколько артефактов и кое-какие растения. Марго пробежала глазами написанное. Задание стало казаться ей требующим больше времени, чем она предполагала. «Кстати, как по-вашему, сколько часов займет эта работа?» «О, десять, от силы пятнадцать. У меня есть каталожные списки и несколько описательных заметок, но нам нужно спешить. До открытия выставки остается несколько дней». Марго подумала об очередной главе. «Погодите», — сказала она, — «это долго. Мне надо писать диссертацию». Испуг Мариарти выглядел почти комично. Ему даже не приходило в голову, что у нее могут быть другие дела». — Значит, вы не сможете помочь? — Может, как-то удастся выкроить время? — негромко ответила она. Его лицо посветлело. — Отлично! — Послушайте, раз уж мы на шестом этаже, давайте покажу вам кое-какие экспонаты. Мариарти подвел Марго к двери другого хранилища и отпер ее. Она открылась, представив взору великолепное зрелище. Раскрашенные буйволовые черепа, трещотки, связки перьев и даже скелеты воронов, связанные с ароматным ремнем — — Господи! — негромко произнесла Марго. — Здесь культовые принадлежности, — гордо сказал Мариарти. — Погодите, еще увидите, что мы выставляем на стендах. Тут просто-напросто вещи, не вошедшие в число экспонатов. У нас есть одно из лучших в мире одеяний для пляски солнца. И взгляните на это. Мариарти выдвинул один из ящиков. Оригинальный восковой цилиндр с записями цикла «Песен пляски солнца», всех до единой. Сделаны записи в 1901 году, мы перенесем их на пленку и будем прокручивать в зале индейцев племени сиу. Ну, что скажете? Замечательная выставка, правда? Не все в музее так думают, — сдержанно отозвалась Марго. Собственно говоря, здесь нет таких уж конфликтов, как некоторые стараются представить, — сказал Мариарти. Научность и развлекательность вполне могут идти рука об руку. Марго не смогла сдержаться. Держу пари, вы повторяете слова Кадберта, своего начальника. Он считает, что выставка должна быть интересна широкой публике. Возможно, люди придут сюда увидеть призраков, гоблинов, какие-то ужасы, и увидят. Но вынесут отсюда больше, чем можно ожидать. К тому же зрелище принесет музею немалые деньги. Что в этом дурного? Ничего, улыбнулась Марго. Нападки а она решила оставить Смитбику. Но Мариарти не закончил. Я знаю, слово «суеверие» кое-кому режет ухо. Оно отдает приманкой. И действительно, некоторые эффекты из тех, что мы готовим, несколько сенсационны. Но выставка под названием «Туземное верование» успеха бы не имела, верно? Думаю, против названия никто не возражает, мягко возразила Марго. — По-моему, некоторые ученые считают, что ваши цели не являются подлинно научными. Мариарти покачал головой только несколько сварливых хранителей и помешанных. Например, Фрок. Он предлагает устроить выставку «Эволюция» и, конечно, не скажет доброго слова о суевериях. Улыбка исчезла с лица Марго. Доктор Фрок — блестящий антрополог. — Фрок? По мнению доктора Кадберта, он слишком много берет на себя. — «Этот человек — безумец!» — скопировал Мариарти шотландский акцент своего начальника. В полутемном коридоре его выкрик неприятно отдал эхом. «Думаю, Кадберт далеко не столь гениален, как вам кажется», — сказала Марго. «Наставьте, пожалуйста. Он ученый высшего класса. Ему далеко до фрока. Что скажете об эффекте Каллисто? Это одна из самых выдающихся современных работ. Есть ли у него хоть малейшее подтверждение своих теорий?» «Видели вы свидетельство того, что по земле бродят какие-то неизвестные чудовища?» Мариарти покачал головой, отчего очки у него снова сползли на кончик носа. «Теоретические бредни!» «Конечно, теория имеет право на существование, но она должна подкрепляться фактическим материалом?» «А этот его сподручный Грег Кавакита подстрекает фрока программой экстраполяции, над которой работает?» «Видимо, у Кавакита есть свои расчеты?» Но печально видеть, как человек с таким блестящим умом избирает ложный путь. Взять хотя бы новую книгу Фрока «Фрактальная эволюция». Даже заглавие предполагает скорее детскую компьютерную игру, чем научную работу. Марго слушала с нарастающим возмущением. Пожалуй, Смитбек был все-таки прав относительно реарте. «Ну что же», — сказала она, — «поскольку я ученица доктора Фрока...» «Вряд ли вы примете мою помощь в оформлении выставки. Я могу внести в текст слишком много теоретических бредней». Она повернулась, быстро вышла из двери и зашагала по коридору. Мариарти опешил. Он совсем забыл, что Фрок — ее научный руководитель. В припрыжку он догнал Марго. «О, нет-нет, я не имел в виду», — замямлил он. «Прошу вас, я просто... Вы знаете, что Фрок и Кадберт не ладят. Видимо, это как-то сказалось и на мне». Вид у него был до того испуганный что Марго позволила своему гневу улечься. «Я не знала, что разногласия между ними настолько резки», — сказала она, позволив Мариарте остановить себя. «И уже давно. Знаете, после того, как Фрок выступил с эффектом калисту, его положение в музее пошатнулось. Теперь он глава отдела только номинально, и Кадберт плетет интриги. Разумеется, я знаком только с одной точки зрения, право, мне очень жаль. Вы напишите для меня этот текст, да?» — При условии, что вы, — ответила Марго, — выведите меня из этого лабиринта. Мне пора возвращаться на рабочее место. — Да, конечно, извините, — сказал Мариарти. После совершенной бестактности к нему вновь вернулась робость, и пока они шли на пятый этаж, он не раскрывал рта. — Расскажите мне еще о вашей выставке. — Попыталась приободрить его Марго. — Я немного слышала о чрезвычайно редком артефакте, который будет демонстрироваться. «Видимо, вы имеете в виду материалы племени Котога», — сказал Мариарти. «Лишь одной экспедиции удалось обнаружить какие-то его следы. Статуэтка их мифического зверя Мбвуна является одним из главных экспонатов. Он замялся... вернее, будет одним из главных экспонатов. Сейчас ее нет на выставке». «Вот как?» — заинтересовалась Марго. «Зачем же тянуть до последней минуты? Ситуация не совсем обычная». Ответил Мариарти, только послушайте, Марго, это не для всеобщего сведения. А они свернули в узкий коридор, и Мариарти пошел впереди, говоря в полголоса. В последнее время к артефактам Котога проявило большой интерес руководство музея. Рикмен, доктор Кадберт, даже, видимо, Райт. Возник спор, выставлять ли этот материал. Вы, конечно, слышали рассказни о проклятии, тяготеющем над этой статуэткой. Почти нет, ответила Марго. «Экспедицию, которая обнаружила этот материал, постигла трагедия», — продолжал Мариарти, — «и с тех пор к нему никто не приближался. Он до сих пор лежит в тех ящиках, в которых прибыл. Только на прошлой неделе ящики подняли из подвала, где они простояли все эти годы, и перенесли в охраняемую зону. С тех пор никто не имел к ним доступа, и я был не в состоянии подготовить последние стенды». «А зачем их было переносить?» — не отставала Марго». Они вошли в лифт. Мариарти не отвечал, пока не закрылась дверь. «Похоже, в эти ящики недавно кто-то совался». «Их взломали?» Мариарти с удивлением уставился на Марго. «Я не говорил этого». Он повернул ключ, и лифт пошел вниз.